Глава 11. Мастер Шен О. Это тот парень с журналом Поисковик.ком старшей династии. Подросток 13 лет указал на молодого человека в маске, преодолевающего сейчас с усилием снежные заносы испытания пирамиды. Вместе с несколькими товарищами мальчик пришёл на арену третьего яруса, чтобы понаблюдать за проходящим отбором в турнир юниоров. И если бы Сонг сейчас оказался поблизости, он бы узнал в мальчишке того самого воришку, что пытался умыкнуть у него чёрную книгу около месяца назад прямо из карманного пространства кулона. Он точно мужчина, что был около ребёнка Задумчиво посмотрел на человека в маске, и ещё и одним движением вырубил наблюдателя, которого я нанял. Стоит задать ему несколько вопросов. Говоривший поперёк перстень с летящей чайкой на рукоятке им образом, чтобы тот был обращён к показываемым испытаниям, и продолжил следить за молодым человеком в белой маске. После экзамена он почти 12 часов провалялся в кровати, забывшись в глубоком сном без сновидений. Проснувшись, Сонг почувствовал себя опустошённым. За время отдыха он так и не смог полностью восстановить духовную силу, пришлось ещё около 8 часов тратить на медитацию, чтобы вернуть себе обычную форму. Его появление в основном тренировочном зале вызвало странную реакцию. Лишь только Сунг переступил порог, как все разговоры множества ожидающих тренажёров-практиков стихли. «Э-э-э, похоже, я привлёк к себе слишком много внимания во время испытаний к турниру юниоров», подумал он, чувствуя на себе десятки взглядов. Решив пока не обращать на них внимания, парень подошёл к тренажёру карманного мира с нагрузкой для повышения выносливости. Благо сегодня очередь к этому измерению оказалась не очень большой. Одновременно тренажёрам могли пользоваться сразу 4 практика, потому ждать долго не пришлось. Гадета минут через 10 подошёл перед Сунга, за это время ему уже порядком надоели любопытные взгляды окружающих людей. Ощутившись в карманном измерении тренажёра, Сунг перед началом увеличил интенсивность нагрузок почти в полтора раза по сравнению со своими обычными показателями. Согласно его замыслу, он постепенно увеличивал нагрузки таким образом, чтобы его тело каждый раз не успевало приспособиться к упражнениям и находилось в постоянном развитии. Благодаря этому сейчас он уже взвинтил тяжесть тренажёра более чем в три раза и вполне неплохо себя чувствовал. Карманный мир тренажёра представлял собой каменистую пустыню, поднимающуюся вверх под уклоном в 30 градусов. Все предметы здесь, включая и самого практика, весили более чем в три раза больше своего обычного значения – Лишь только Сонг шагнул внутрь мира, на его плечи обрушилась вся его тяжесть, заставив слегка пригнуться и согнуть колени. «Фух!» – выдохнул он и вытащил из кольца настойку укрепления тела. Это одна из ключевых вещей, позволяющих практикам быстро развивать выносливость в условиях столь серьезных тренировок. Настойка – очень сильно увеличивало рост костной ткани, позволяя как излечить повреждения в костях, так и укрепить их вместе с мышцами и сухожилиями. Однако использование её было связано с очень серьёзным риском не рассчитать дозировку или нагрузку. Song несколько раз видел раздутые тела практиков, находящихся на реабилитации пости бесконтрольного или бездумного употребления настойки укрепления тела. Залпом выпил настойку и, подхватив один из массивных волонов, валяющихся повсюду, он начал подъём. Уже через 5 минут одежда юноши насквозь пропиталась потом, а сам он чувствовал, как его ноги с каждым шагом стали наливаться всё большей тяжестью. Через пару минут, не выдержав, он использовал духовную силу, чтобы продолжить подниматься. Тяжесть нестерпимой ноши давила на плечи, а валлон в руке грозил выпасть в любой момент. С какой-то момент уклон, по которому шёл Сонг, стал увеличиваться, из-за чего молодому человеку приходилось прилагать ещё больше усилий, чтобы не упасть. Давай же вперёд! Подбадривал он себя чуть ли не силой заставлять тело подниматься выше. Час, два, три. Духовная сила Сонга закончилась, и он рухнул прямо на камни плато, ободрав ноги и руки. Сил не осталось даже на то, чтобы встать. Тренажёр почувствовал, что Сонг перестал двигаться, перенёс его обратно в общий зал, где уже значительно поубавилось народу. коей, как доковыляв до горячего источника, парень с наслаждением опустился в него, закрыв в блаженстве глаза. Вода, наполненная благодей и источнику энергии под завязку духовной силой, стала постепенно восстанавливать его, понемногу возвращая к жизни. Сразу после горячих источников Сонгу понадобилось ещё несколько часов на то, чтобы в медитации полностью восстановить силы. Лишь только после этого он вернулся в зал с тренажёрами и отправился отрабатывать боевые навыки против кукол. Карманный мир, где он на этот раз оказался, представлял собой большую арену, огороженную со всех сторон высокими стенами. Во время испытания Сонг понял, насколько оказался ограничен в способностях. из-за чего, если оппонент будет хоть немного представлять его уровень, и юноша окажется в очень невыгодной для себя ситуации. Однако кукла с силой пятого владыки отдал приказ Сонг. Перед ним появилась марионетка тёмного цвета, замерял мгновение, она сразу бросилась в его сторону. Её скорость оказалась настолько медленной, что даже не используя дальний шаг, Парень мог с десяток раз увернуться от его атак. Вот только не в этом был его план. Вжух! Удар прошелестел возле лица Сунга, однако тот совершенно спокойно уклонился от него. Одновременно с этим, сосредоточившись на ощущениях, вызов с десятка когнинных спиралей, он попытался влить в них немного концепции времени, однако практически сразу те разлетелись на множество искр. Не выдержав такого издевательства, стоило догадаться, что концепцию времени практически невозможно соединить с любым навыком, использующим другую стихию в своей основе. Время просто разъедает элемент, не позволяя ничего сделать с собой. Хорошо, будем думать дальше. Презанимавшись в тренажёре до позднего вечера в попытке совместить собственные концепции и навыки, Сон наконец отправился отдыхать. С тех пор он взял себе за правило каждый день заниматься в точно таком же ритме: утром тренировки с выносливостью, днём боевая практика и попытки создать новый навык. Ну, а вечером Сонкич ещё успевал забежать в библиотеку четвёртого яруса. В последнее время его все больше интересовали находящиеся там книги, и ему уже казалось совершенно без разницы, что читать. География, история, этика, биографии. Он с жадностью поглощал все, на что падал его взгляд. Лишь поздней ночью, когда становилось понятно, что даже с учетом постоянных медитаций он с таким режимом начинает уставать, Сонг, с сожалению, откладывал очередную книгу, и возвращался к себе в комнату. Так проходили все его дни: тренировки, практика и познание нового. Несколько раз с ним пытались связаться какие-то люди, предлагали что-то обсудить, но он вежливо отказывал им. После испытания Сонг хорошо чувствовал всеобщее внимание к себе. И если вспомнить тот факт, что он, по мнению экзаменационного камня, оказался носителем красного духовного источника, то всё становилось на свои места. Позже на глаза молодого человека попались специальные амулеты, позволяющие в деталях рассмотреть каждый эпизод проходящих испытаний, в том числе и последний с экзаменационным камнем. Такие амулеты продавались на местных рынках и лавках за небольшую цену, и, судя по всему, сейчас оказались крайне популярны. Ещё бы, в числе испытуемых оказались два практика с жёлтым духовным источником и один с красным. Впрочем, из-за того, что Сонг выходил за пределы боевого зала только в библиотеку, расположенную поблизости, его не сильно беспокоило чужое внимание. Зато ему наконец-то удалось посмотреть на бои девушки, пытавшейся навязаться ему в друзья. Как он и предполагал, это оказалось не самым приятным зрелищем. Все ее противники оказались буквально растерзаны какой-то невидимой силой, повинующейся одним лишь движением этой странной особы. Это какая-то концепция, но, к сожалению, что это такое, понять невозможно. Тваринь мог с сожалением признать, что если бы встретился с этой особой во время испытания, то скорее всего, оказался бы на месте тех несчастных. Тем важнее были его тренировки и попытки поиска новых навыков и умений. Возможно, если он попытается соединить навыки движений со своими умениями, У него получится что-то эффективнее, чем сплав концепций огня и времени. В один из дней Сонк решил сделать небольшой перерыв и направился в одну из ближайших алхимических лавок, заодно загнув в магазин, где в прошлый раз покупал одежду. Там он приобрёл ещё две похожих маски. К сожалению, та, что он носил сейчас, уже порядком потрепалась, потемнев от грязи и пыли. У алхимиков юноша приобрёл ещё несколько пузырьков укрепляющей настойки и таблеток реформации тела, несколько кровоостанавливающих пилюль, а также с десяток духовных. Последние предназначались для срочного пополнения духовной энергии воина, но ценой тому становились наносимые этими пилюлями внутренние травмы. Можно считать, что это последнее средство любого практика боевых искусств, то, что у Сунга их не оказалось во время последнего боя, чуть не стоило ему жизни. Ещё одним крайне важным приобретением стала покупка нескольких комплектов трав, используемых новичками алхимиками и начертателями в своих практиках. Сунг всё ещё не отказывался от идеи научиться начертанию. Но из-за малого количества свободного времени и отсутствия ингредиентов он каждый раз откладывал тренировки этого умения, и это несмотря на существенный прогресс, достигнутый им ещё на Quill Blade. Последним, что сделал Сонг в тот день, стало использование плода мраморного дерева. К сожалению, с каждым днём яд становился всё сильнее. И припадки случались уже с ним через каждые 2-3 дня, делая и без того тяжёлый процесс тренировок совсем невыносимым. Плот мраморного дерева стабилизировал состояние Сонга, но на этот раз юноша отлично чувствовал его крайнюю неэффективность. Приступы отступили, хотя очевидно совсем ненадолго. Либо он сумеет получить на предстоящем турнире заветную кровь дракона, либо его ждёт очень болезненная смерть.